Военный трибунал по делам младших офицеров предполагал в своём составе только трёх человек. Атмосфера напряжённости, к сожалению, навишавшая над заседавшими, определялась главным образом присутствием старшего офицера. Следует заметить, что у каждого человека, служащего в легионе, было три имени. Его прежнее имя полученное при рождении, имя, выбранное при поступлении на службу в легион и прозвище, которое давали ему сослуживцы. Во всех записях канцелярии фигурировало второе имя. Назвали людей обычно по третьему, прозвищу, полученному на службе за свои качества и поступки. Хотя очень немногие офицеры считали, официально признавали клички, которыми их наградили ниже чины. Толковник Шикира представлял один из редких случаев, когда имя, выбранное ею самой, неполоеное прозвище соответствовали одно другому. Это была скучного вида женщина с лошадиным лицом и пронзительным взглядом, постоянно настороженных глаз. в которых не было даже намека на страх. Чопорный покрой ее мундира усиливал и без того в значительной степени неблагожелательное отношение к ней тех легионеров, кому нравилась более изящная, яркая по расцветке одежда. Атмосфера строгости, окружавшей ее, которую можно было даже назвать пугающей, очень мало способствовала тому, чтобы люди шли на контакт с ней, и еще меньше тому, чтобы желать привлечь к себе ее внимание. Уже одного этого было достаточно, чтобы вызвать полный дискомфорт у двух других членов суда. Но было и еще кое-что гораздо более значительное. Этот дама-полковник совершенно неожиданно Явилась сюда из главный штаб квартиры легиона, специально для того, чтобы контролировать ход военного трибунала, и поскольку она сделала всё, чтобы ограничить свой визит строго официальными рамками, простая логика подсказывала, что она постарается как можно скорее закончить предварительным обсуждением и перейти к делу. Выводы, которые следовали из этого, были предельно просты. Штаб-квартире проявляли к этому делу особый интерес и хотели быть уверенны в вполне определённом его исходе. Вопрос состоял лишь в том, что ни один из двух других офицеров не имел ни малейшего понятия, каким должен быть этот исход. Пас сколько их мнения сводилось, в общем-то, к тому, что лейтенант в назидание должен получить хороший урок, они пришли к соглашению, что вести себя следует достаточно осторожно, разыгрывая комбинацию «хороший» и «плохой», до тех пор, пока не поступят какие-либо четкие указания от председателя суда. Однако прошел уже целый час, а полковник, Так и не сделала ни одного намёка относительно той линии, которой собираются придерживаться. Со спокойствием на лице продолжая выслушивать двух спорщиков. Может вы хотите ещё раз просмотреть досье? Зачем? Там ведь ничего не изменилось. Почти прорычал майор Джошуа. Оливковый цвет его лица И природная энергия однозначно отводили ему роль плохого парня. Но он уже устал от этой игры и безуспешно пытался осмыслить происходящее. Мне непонятно, почему мы до сих пор продолжаем обсуждать это. Парень совершенно однозначно виновен. Дитя его забери. И даже сам чёрт согласился бы с этим. Если мы не накажем его, то всеми это будет воспринято как отпущение грехов. Послушай, Джош. Я имею в виду мажор, ну ведь есть же смягчающие обстоятельства. Грозный капитан Пухлик без труда справлялся с ролью хорошего парня, исполняя обязанности адвоката дьявола. Защищать обвиняемых у него уже вошло в привычку, хотя данное дело было слишком трудным даже для его великодушия и терпимости. Но тем не менее, он смело бросился давать отпор. Мы ведь требуем от наших младших офицеров, чтобы они проявляли инициативу и обретали навыки руководителя, но при этом Если всякий раз, когда происходит что-то неординарное, мы будем резким шлепком осаживать их, то они очень скоро потеряют охоту делать то, что не предписано приказом или не оговорено в уставе. Майор фыркнул, выражая полное несогласие. Ничего себе стимул, да это чистейший кровожадный оппортунизм. По крайней мере, так отзывается об этом средства массовой информации, если я не ошибаюсь. Но ведь мы же не позволяем присутствовать журналистам при наших обсуждениях наказаний. Согласен, не позволяем, согласился Джошуа. Но полностью игнорировать общественное мнение мы всё равно не можем. Ведь легион Это одна из основ целой системы и катастрофы подобной этой могут у многих вызвать отношение к нему как к убежищу преступников и неудачников. Если им нужны герои, то для этого есть обычная регулярная армия, не говоря о космадже санниках. Сухо заметил капитан Легион никогда не был прибежищем ангелов. Включая, могу держать на этот счет пари и сидящих в этой комнате. Думаю, что от нас требуется осудить действия этого человека, не пытаясь спасти при этом репутацию легиона. Хорошо, давайте еще раз вернемся к его проступку. Я до сих пор... Не вижу в его действиях ни одного смягчающего фактора. Он вынушил одному из доглупый исполнительных, за что вы так ратуете. Пилотов совершить несанкционированный бомбовый удар. Я знаю многих командиров, которые никогда не пойдут на такое даже в том случае, когда у пилотов есть приказ о подчинении. и вы считаете подавление подобной инициативы вполне разумным? Это зависит от того, каким образом вы разграничиваете способность быть лидером и обычно подстрекательство к неповиновению. Все, в чем на самом деле нуждается ваш лейтенант, так это пара лет, проведенных за решеткой, которые немного охладят его пыл. После этого он, возможно, дважды подумает, прежде чем принять опрометчивое решение. Не думаю, что мы и в самом деле склонны к такому решению. Оба офицера тут же прервали свой спор и обратили всё внимание на полковника, который наконец-то вступил в дискуссию. Харис сказал о нескольких сходных положениях: "Майор, вы сделали ряд основанных на них выводов, но при этом существуют вполне определённые факторы, которые следует принимать во внимание и которые вам просто неизвестны". Она сделала паузу, будто взвешивая для верности каждое слово. в то время, как офицеры терпеливо ждали. Я выступаю резко против подобного решения и более того, хочу надеяться, что у нас никогда не будет необходимости в его принятии. Как вам известно, каждый легионер начинает жизнь цанова с того момента, как он или она вступает в наши ряды. Поэтому «Мы ни в коем случае не должны в своих решениях принимать во внимание поступки, которые они совершали до вступления в Легион. Чтобы и дальше сохранять иллюзию этого, я прошу вас сохранить в строжайшей тайне не только все, что я скажу вам, но даже сам тот факт, что я вообще разговаривал с вами». Она подождала, пока оба мужчины кивнули ей в знак согласия, прежде чем продолжить разговор. Но и после этого казалось, что ей трудно называть вещи своими именами. Думаю, не надо объяснять, что лейтенант явно вышел из обеспеченной семьи. В противном случае он не смог бы стать офицером